Глава 11 Небесный храм. Ева проснулась на рассвете. Солнечный свет проникал в спальню сквозь неплотно задернутые шторы. Нешироким косым лучом, ложась на постель, он пригревал голый пук. Зарывшись лицом в подушку, Ева полежала еще несколько минут, мысленно строя планы на день. Первым делом стоило посетить заброшенный небесный храм, Она не представляла, что полезного сможет в нем найти, но хотела верить, что Майя не обманула, и где-то там, среди руин, Еву ждало что-то очень важное. Вторым по важности шло посещение какого-нибудь местного рынка. Кайден не мог с точностью сказать, как скоро их настигнет смерть, поэтому стоило бы обзавестись какими-то полезными вещами и хотя бы ночнушкой. Спать в нижнем белье Еве было неудобно. Если случится какая-то непредвиденная ситуация, а по закону подлости она обязана была случиться, и Еве придется спасаться прямо посреди ночи из кровати, меньше всего ей хотелось бы делать это в одних панталонах. Выбравшись из кровати, Ева неторопливо собралась. Впервые за долгие и трудные дни в этом мире ей удалось отыскать горячую воду и настоящую удобную ванну. Отражение в запотевшем ванном зеркале все еще слегка пугало своей бледностью, но хороший ужин и крепкий сон определенно пошли ей на пользу. В общую гостиную Ева выпорхнула, благоухая цветочным ароматом местного мыла с еще влажными волосами. Кресло, в котором Кайден сидел вечером, пустовало. На столике рядом стояло остывший кофе и валялась недочитанная газета. Ева решила подождать его. Взяла газету и, забравшись ногами на диван, углубилась в чтение. Политические новости ее интересовали мало. Ева не знала половины названий, приведенных в статьях, а значение второй половины могла лишь смутно догадываться. Единственное, что она отлично поняла, в городе появилась какая-то страшная болезнь, но благословение в храме помогает с ней справиться. Это значило, что эпидемия только начала свое распространение. Первых зомби еще не было, либо их было слишком мало, и были они уничтожены раньше, чем случилась какая-то беда. И никто еще не связал недавно появившуюся болезнь с восстанием некоторых мертвецов. «Мы в самом начале, да?» — безрадостно пробормотала Ева, перелеснув страницу. «Она не была врачом и мало что знала о распространении вирусов» но понимала, что процесс это не быстрый, а значит, им предстояло долгие недели, а то и месяцы жить в этом городе и следить за тем, как он вымирает. На следующей странице, на нечеткой черно белой фотографии, занимавшей верхнюю четверть всего разворота, красовался большой храм, на фоне которого застыла хрупкая фигура. Заголовок гласил «Новая жрица найдена». В статье было написано, что дар пробудился в 16-летней дочери местного кожевника. Ева плохо понимала, кто такие жрецы в этом мире, и связаны ли они с храмами, или фотографию выбрали просто потому, что она выглядит впечатляюще. Об этом можно было бы спросить у Кайдена, но он не появлялся. Устав ждать, Ева поднялась. Она понимала, что вторжение в его комнату может разозлить Кайдена, но успокаивала себя тем, что он умудрился не просто вторгнуться в ее жизнь, но и сломать ее. Дверь в спальню не была заперта, шторы не были до конца закрыты, благодаря чему можно было разглядеть застеленную постель. Солнце не доставало до окон внутреннего дворика, но света хватало. В первое мгновение Ева решила, что Кайден уже куда-то ушел, а потом увидела его в кресле, сложив руки на груди и вытянув ноги, он дремал. Стоило Еве негромко его позвать, Кайден открыл глаза. «Что? Ты в кровати вообще не спишь, что ли?» — спросила она, только сейчас осознав, что единственный раз видела его лежащим в проклятом доме после их смерти в поезде. «Не могу», — односложно ответил он. «Почему же? Кошмары снятся». Поднявшись из кресла и одернув жилет, Кайден вопросительно посмотрел на нее. «Так что тебя сюда привело? Хотела узнать, не желаешь ли ты прогуляться?» Ева хотела поскорее добраться до небесного храма и не испытывала радости, когда Кайден остановился перед маленькой кофейней. «Нам сюда», — сказал он. «Вообще-то нет», — попыталась возразить Ева, на что получила непреклонный ответ. Без чашечки кофе дальше я не пойду». Она могла бы бросить его и в одиночку отправиться на поиски храма. Людей вокруг было много, их язык благодаря Яхве она понимала и просто могла бы спросить дорогу. Но вместо этого, ворча себе под нос, Ева поднялась по трехступенчатой лестнице и вошла в кофейню следом за Кайданом. «А ты и правда его обожаешь?» Фыркнула Ева, когда он с жадным блеском в глазах ухватился за большую чашку, до краев наполненную кофе. Официанты в этом месте не ходили с кофейниками, и обстановка напоминала Еве кофейни из земли, разве что местные кофемашины будто бы создавались в стиле стимпанка. Перед Евой поставили маленькую чашку расписанного фарфора, чайничек и небольшой стеклянный заварник, в котором медленно расцветал чайный цветок. Кайден проигнорировал ее слова. С самого возвращения из загробного мира он не мог нормально спать и долгое время страдал от этого. Порой после очередного наказания забвением ему начинало казаться, что все эти проступки он совершает лишь для того, чтобы поспать. Пусть во время принудительного забвения ему не снились сны и вместо часов проходили года, после пробуждения первое время он чувствовал себя полным сил. А можно спросить, «Твои кошмары — это из-за наказания? Тебе снятся прошлые смерти?» Это не было праздным любопытством. Его волновал этот вопрос, потому что она подозревала, что со временем тоже рискует вместо крепкого здорового сна получить сплошные кошмары. Кто знает, быть может, совсем скоро она вместе с Кайденом будет с жадностью пить кофе и дремать в кресле по ночам. «Нет». На самом деле я даже не помню своих снов, только леденящий ужас, чувство беспомощности и безграничное отчаяние. И кошмары мне начали сниться задолго до наказания. Она стыдилась своей малодушной радости, но не могла не чувствовать облегчения. Если это его старая проблема, и кошмары не были вызваны постоянными смертями, значит, для Евы еще не все потеряно. Кошмары непременно ослабили бы её, а она не имела права быть слабой. Это могло стоить ей рассудка и жизни, как и тем девушкам, что были до неё. Кайден не торопился. Он выпил две большие чашки кофе и лишь после этого поднялся. «Теперь», — сказал он, — «можем идти». Небесный храм оказался древним зданием из серого, грубо отёсанного камня. Большие витражные окна изображали разные сюжеты от мирного сбора урожая на поле до битвы с черными монстрами, рожденными самой землей. Двустворчатые массивные двери были распахнуты настеж, одна створка держалась на нижних петлях. Но обстановка внутри, вопреки ожиданиям Евы, почти не пострадала. Просторное помещение, наполнившееся эхом шагов, стоило им только ступить внутрь, было грязным, но нетронутым. Время и ветра укрыли пол песком и пылью, рисунки на стенах потемнели, а своды потолка посерели от паутины. Лишь одна вещь в храме казалась почти новой, странный, сияющий камень за алтарем. Когда-то на этом алтаре раскладывали дары небесам, но сейчас на нем была лишь пыль. А это что такое? спросила Ева, подходя к зависшему в воздухе камню. Свет, попадавший в храм через витражи, окрашивал обстановку в разные оттенки, придавая этому месту некоторый шарм. Но камень находился слишком далеко. До него не дотягивались солнечные лучи. Он освещал себя сам. «Йорн», — произнес Кайден, следуя за Евой, — «он уже давно не видел таких карт. Они устарели еще в его детстве». «Наш мир. Он не круглый». Ева внимательно осматривала странный обломок, словно плывущий по воздуху. Под ним она заметила небольшое возвышение с бледными, тускло светящимися символами, резкими и угловатыми, небрежно выцарапанными в камне. «А как он держится?» «На магии. В этом месте она еще осталась», — Кайден покачал головой. «Просто поразительно». Он знал, что именно в этом городе остался единственный и хорошо сохранившийся небесный храм. Рассчитывал, что небеса хотя бы изредка вспоминают об этом месте, как о последнем своем пристанище, потому и выбрал этот город, но не мог даже представить, что храм окажется настолько целым. Слишком велика была неприязнь Кайдена к небесам в те годы. Он не мог заставить себя перебороть ее и переступить порог небесного храма. А сейчас сидел на корточках перед картой и недоверчиво ощупывал магические символы. Они полны энергии, произнес он, словно кто-то их подпитывает. И, кто же это может быть, полюбопытствовала Ева. Она последовала примеру Кайдена и присела перед возвышением, решив, что сам Йорн осмотрит потом. Кайден поднял взгляд к сводам храма, недвусмысленно намекая на небеса. Или же, Это может быть Синан, — добавил он после недолгого молчания. Люди на такое не способны. Они создавали храмы, но магия в их стенах всегда творилась высшими силами. «Мы же можем выследить Синана и допросить, а вдруг он в сговоре с небесами?» — предложила Ева. «Можем ведь? Это же его город. Вдруг и он тут где-то бродит?» Кайден покачал головой. «Это уже не имеет значения. Я устал». Мне больше не интересно, что задумали небеса. Ладно, ладно. Ева выпрямилась и внимательно присмотрелась к карте. Она была старой и неточной. Ваших небесных островов нет. Йорн представлял собой большой кусок суши, разделенный реками и морями. Южный край заканчивался океаном, чьи воды, не прекращаясь и не истощаясь, изливались вниз. Неровные пласты земли, сужающиеся к низу и очень похожие на кривоватый треугольник, был испещрен тонкими жилами, равномерно вспыхивавшими красным. Словно в толще протекали лавовые реки. Верхняя же его часть укрытая лесами, полями и горами, была куда интереснее. Карта была недостаточно большой, поэтому города отмечались на ней весьма условно. В прозрачном воздухе над землей проплывали облака. Почти в центре карты сияло маленькое солнце, и смотреть на него было больно. «Когда наступит ночь, солнце сменит луна», — произнес негромко Кайден. Он быстро потерял интерес к карте, но не мог отвести взгляд от сосредоточенного лица Евы. Она оказалась такой увлечённой. «Эта штука и такое может!» — восхитилась Ева. «Знаешь, если бы у нас были такие карты, я бы, может, и уроки географии не прогуливала». Кайден улыбнулся. Он тоже в детстве старательно избегал знаний. Тогда учеба казалась ему скучной. Переубедить его не могли даже удары розгами, которые он получал за непослушание. Во дворце отца к императорским детям до их совершеннолетия относились без всякого почтения. «Ну что же ты, давай ищи, что тебе надо», — поторопил Кайден. Пусть он вошел в храм спокойно, но чем дольше находился в нем, тем неуютнее себя чувствовал. Со временем появилось ощущение, будто за ними кто-то наблюдает. «Если бы я знала, что это», — проворчала Ева, осматриваясь. «Твоя сестра не дала точных инструкций». «Моя вень не способна предсказывать будущее, только направлять к значимым переменам». Ева обернулась к Кайдену. «Подожди, просто к значимым?» То есть они могут быть как хорошими, так и плохими?» Он кивнул. «Выходит, то, что я тут найду, может нам и не помочь, а наоборот навредить». Ева непроизвольно спрятала руки за спину. «Знаешь, а пошли-ка отсюда». «И когда тебя начала пугать опасность?» насмешливо спросил Кайден. «Я всегда была осторожной», сказала девушка, собиравшаяся сжечь проклятый особняк. С ответом Ева не нашлась но признавать поражение ей не хотелось. По небесному храму разнесся чей-то звонкий и восторженный вопль. На другом конце улицы, недалеко от храма, рядом с маленьким кожевенным магазинчиком, собралась толпа. Пусть она выйдет, молил кто-то, только бы глазком посмотреть. Но это же не трудно, всего одно благословение, вы не можете ее прятать. Это еще что? Удивилась Ева, выйдя на порог. Она хотела было спуститься и подойти ближе, но Кайден ее придержал. «Молодая жрица», — сказал он. И Ева вспомнила статью, что читала утром про девушку на фоне большого храма. «А кто такие эти жрицы?» «Голос Бога, глава храма, называй как хочешь. У нас есть традиция выбирать из смертных человека, через которого мы будем доносить волю до остальных». У каждого храма в каждом городе должны быть жрец или жрица. В редких исключениях боги говорят через наместников или градоправителей, если те достаточно надежны. Видимо, прошлая жрица в этом городе умерла, и поэтому была выбрана новая. Люди толпились у входной двери, напирая на дородную и непоколебимую женщину средних лет — Они не могли видеть, как за ними, из окна второго этажа, скрываясь за шторой, с ужасом наблюдает бледная девушка. Толпа пугала ее. Совсем же еще ребенок, пробормотала Ева. Кайден проследил за ее взглядом и тоже заметил девушку в окне. Чем моложе будет жрица, тем дольше она прослужит своему Богу. Ева стряхнула ладонью песок с верхней ступени храма и села на нее, наблюдая за волнующейся толпой. Они напирали, игнорируя просьбы женщины отойти и оставить их семью в покое. Ситуация изменилась неожиданно. Среди людей показалась массивная фигура, укутанная в серую тряпку так плотно, что невозможно было разглядеть лица. Человек продвигался, оттесняя и отталкивая в сторону всех, кто мешал пройти. Его взгляд был прикован к женщине в дверном проеме. Девушка, которая от толчка человека потеряла равновесие и завалилась назад, попыталась ухватиться за него, потянула за ткань, обматывавшую его голову и плечи, и сдернула ее. На мгновение толпа замерла, чтобы в следующий миг отпрянуть. Лицо мужчины было покрыто язвами, волосы на голове росли редкими пучками, между которыми краснела воспаленная кожа и виднелись страшного вида нарывы. Он не остановился, не поправил ткань, сползшую с головы. Не обращая внимания на потрясенную тишину и напуганные взгляды, он взобрался по невысокой лестнице и вцепился в женщину. Его требования ничем не отличались от того, чего хотели другие горожане. Ему нужно было благословение молодой жрицы. Женщина наотрез отказалась выводить к нему свою дочь и получила пощечину. Голова ее дернулась в сторону. Люди в толпе заволновались. Кто-то попытался призвать мужчину к порядку, но ни один не осмелился подойти и помочь. Встряхнув ее, мужчина вновь потребовал привести жрицу. Женщина попыталась вырваться и получила еще одну пощечину. Толпа роптала, но оставалась на месте. От третьего удара женщина завалилась назад. Ноги ее подогнулись, но она не упала. Мужчина продолжал удерживать ее за плечо, отказ его не устраивал. Ну, это уже перебор, пробормотала Ева и поднялась. Кайден, только решивший сесть рядом с ней, страдальчески вздохнул. Он не пытался остановить Еву, только отправился следом, чтобы помочь в случае опасности. И чем больше он думал, тем отчетливее понимал, что ему стоит беречь ее от ненужных смертей чтобы Ева не повторила судьбу других девушек. Пусть она и казалась сильнее остальных, Кайден не хотел проверять, так ли это, и насколько еще ее выдержки может хватить. Прошу меня простить! Проходя мимо немолодого мужчины, Ева выхватила из его руки трость и взвесила ее. Она не остановилась, услышав сзади возмущенный окрик. Не сбавляя скорости, Ева приближалась к мужчине сзади. Поднялась на две ступени, размахнулась, трость приятно оттягивала руку и ударила его в шею сбоку, после чего, крутанув трость, подцепила его рукоятью и дернула назад. Мужчина пошатнулся, выпустил женщину из рук и безвольно рухнул, когда Ева сдернула его с лестницы. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. К тому времени Кайден уже стоял на первой ступени, преграждая путь. Мужчина, пошатываясь и широко расставив ноги, стоял в нескольких шагах от лестницы и держался за шею. Ева была уверена, что удар ее должен был вырубить его хотя бы на несколько минут, но противник оказался сильнее и выносливее, чем хотелось бы. «Вы бы вместо того, чтобы честных граждан обижать, к врачу сходили?» — посоветовала Ева. «Выглядите ужасно». В ответ на нее обрушился поток невпечатляющей брани. На боксе ей приходилось слышать ругательство интереснее и изобретательнее. Закончил свою речь мужчина довольно предсказуемо. «Сейчас кровь тебе пущу», — сипло пообещал он. Сверкнуло тонкое лезвие. В его большой, скрытой бинтами руке нож казался почти игрушечным, но не переставал от этого быть опасным. Кайден тяжело вздохнул. «Вот уж вряд ли». «Сейчас руки тебе переломаю», — в тон ему ответила Ева, спускаясь с лестницы. «Ева», — позвал Кайден, — «а не думая, что лучше мне этим заняться?» «Вот уж нет, я таких, как он, больше всего ненавижу. Думает, раз он большой и сильный, значит, может вести себя как вздумается. Хочу сама показать ему, в чем он неправ». Кайден придержал ее за руку. Люди не расходились. Напротив, их будто становилось больше, и все они с интересом следили за происходящим. «Уверена, что справишься?» Ева фыркнула. «Как ты думаешь, кого я все два года, что ходила на бокс избивала на ринге? Скажу по секрету, я была самой мелкой и легкой, И знаешь, какое у меня было соотношение побед к поражениям в тренировочных боях?» «И какое же?» — послушно спросил Кайден. «Семь к четырем с гордостью произнесла она. В боксерском клубе, куда ходила Ева, царила атмосфера нездорового соперничества. На стене между раздевалками был даже пределан стенд, на котором висели портреты первой шестерки бойцов. И если бы Еве удалось снизить количество поражений с четырех до двух, она бы тоже смогла там оказаться. И это достижение? Неуверенно спросил Кайден. «Посмотришь, как я его сейчас отделаю, а потом сам решишь», — предложила Ева. Пока она медлила, мужчина успел скинуть тряпку, в которую кутался. Толпа ахнула и отступила на несколько шагов. Всё его тело было покрыто язвами, оголенные плечи, грудь и спина казались одной большой раной. «Это, наверное, очень больно». Пробормотала Ева, пытаясь ухватить трость так, чтобы удар ею был максимально сильным. Идти с голыми руками против 120 килограммов чистого веса и ножа она не собиралась. Появление местной стражи оказалось неожиданностью для всех. Толпа схлынула, мужчина в язвах исчез даже раньше, чем Ева поняла, что происходит — Она растерянно следила за тем, как люди поспешно разбегаются, хотя еще секунду назад с предвкушением ждали драки. Человек, у которого она отняла трость, тоже куда-то делся, и теперь Ева не знала, что с ней делать. Мужчины в темно-серых мундирах остановились перед магазинчиком. Нам поступила жалоба, прогнусавил тот, что стоял посередине, поправляя маленькие круглые очки на крючковатом носу. Где преступник? Он смотрел только в свой открытый блокнотик и считал лишним поднимать глаза на оставшихся у магазинчика людей, Еву, Кайдена и женщину, продолжавшую беспомощно стоять в дверном проеме и прижимать ладони к покрасневшей щеке. «Сбежал, представляете, — раздраженно произнесла Ева. Стражник посмотрел на нее с осуждением и вновь опустил глаза к блокнотику. Вы его знаете, На этот вопрос Ева ответить не могла. Она обернулась к женщине. Та покачала головой. Стражника устроил такой ответ. «Возможно, вы знаете, что он хотел? Встретиться с моей дочерью. А ваша дочь?» Женщина на мгновение опешила от такого вопроса. Казалось, в этом городе не осталось ни одного человека, кто не знал бы, кем являлась ее дочь. Но такой человек все же был, и сейчас он стоял перед ней, равнодушно разглядывая что-то в своем блокноте. Следующая жрица. Стражник на мгновение поднял глаза на женщину, окинул ее удивленным взглядом. И чего он хотел? Благословение! Стражник цокнул языком. И вы ему отказали, я правильно понимаю. Ева не выдержала. Ее злил этот равнодушный тон стражника, в котором неуловимо прослеживалась некая обвинительная интонация. Те двое, за спиной говорившего, равнодушно осматривали улицу. Не нося они кители городской стражи, их можно было бы принять за бандитов. Разумеется, она отказала. Если бы вы были чуточку расторопнее и успели хотя бы увидеть того человека, поняли бы, почему ему было отказано. Милочка, ее дочь теперь жрица, снисходительно произнес громила Слева, с выбритой головой и шрамом, начинавшимся от середины лба и уходившим куда-то вверх к темени. Ее долг принимать всех страждущих вне зависимости от их внешнего вида. Знаете, куда можете засунуть такой долг? Раздраженно спросила Ева. Успокойся, негромко попросил Кайден, коснувшись ее плеча. Здесь так принято. Это традиция. От того, что такое практикуется из поколения в поколение, хорошим и правильным оно не становится. Это девочка еще ребенок. Хади уже шестнадцать. Негромко произнесла женщина. И как это опровергает мои слова? Ева закипала все больше. Она не хотела, чтобы на глазах этой девочки били ее маму. А закончилось все тем, что именно ее мама и осталась виновата. Потому что не позволила агрессивному человеку встретиться с дочерью. Кайден аккуратно забрал у Евы трость, прислонил к зданию и, взяв ее за руку, потянул за собой. Никто их не останавливал. Прошу тебя понять: будущее этой девочки предопределено, негромко говорил он, уводя Еву все дальше. Она не сопротивлялась, но выглядела возмущенной. «Ей придется смириться и посвятить себя служению Синану. А если она не захочет?» Кайден не хотел отвечать на этот вопрос. Он опасался возможной реакции, но Ева ждала и требовательно смотрела на него. Ее убьют, чтобы была выбрана новая жрица. «Дерьмовые у вас законы!» «Согласен», — вздохнул Кайден. Ева притихла. Он увлекал ее все дальше от магазинчика, она не сопротивлялась и только хмурилась, глядя себе под ноги. Считаешь, я перегнула палку? Нет, но ты увел меня оттуда. Кайден хмыкнул. Мне нужно было подождать, пока ты изобьешь стражников тростью. Я бы не стала. Ева вскинулась, готовая защищать свое доброе имя, и почти сразу поникла. Она не могла утверждать, что не набросилась бы на тех людей с кулаками. В ней была эта отвратительная склонность к насилию, и она не знала, как ее перебороть. Не было похоже, что в этом мире существовали секции бокса. «Куда мы идем? «В ближайшую кондитерскую», — Кайден бросил на Еву задумчивый взгляд. «Майеве справиться с плохим настроением помогала сладкая». «Я не твоя сестра. Поверь, я знаю. Но почему бы не попробовать? А вдруг и на тебе сработает?» Спорить Ева не стала. Самым ярким воспоминанием о поезде было не пробуждение в купе и не все пережитые ею смерти. Она давно научилась игнорировать плохие моменты, превращая их в неясные тени на задворках памяти. Лучше всего Ева помнила невероятный вкус шоколадного мусса и не могла с уверенностью сказать, что план Кайдена накормить ее десертами не сработает. Оставшуюся часть дня они перебирались из одной кондитерской в другую. Ева не могла отрицать, что это занятие действительно подняло ей настроение, но сомневалась, что дело было именно в сладком. У Кайдена, когда он не ворчал и не хмурился, был какой-то невероятный талант даже простой поход по кондитерским превратить в увлекательное приключение. Это не заставило Еву забыть о напуганной девушке в окне или о словах Маеви но на какое-то время позволило отвлечься от проблем.